Мамин день. Все делали корзиночки из цветной бумаги. И только Репа, и Люська Синюшкина, и прилизанный Игорь Карманов. Я тоже делал. Не делал корзиночку только мой брат Вовка. Вовка делал парашют. Он вырезал из бумаги маленького человечка и теперь незаметно пытался надуть голубой резиновый шар. Я сидел позади Вовки, и мне было видно, что у него от натуги покраснели уши. Любовь Трофимовна подошла незаметно из-за спины, и я не успел пнуть Вовку под партой. Любовь Трофимовна забрала полунадутый Вовкин парашют и сказала, что сейчас урок труда, а не воздухоплавание. — Видел я эти корзинки, — обиженно сказал Вовка. Любовь Трофимовна не рассердилась, а только спросила у Вовки, какое сегодня число. — Ну, 8 марта, — неохотно буркнул он. — Вот видишь, — хитро сказала Любовь Трофимовна. «Все принесут сегодня мамам корзиночки в подарок. А ты что принесешь?» «Ха!» — обрадованно закричал Вовка. «А Петька? Пусть он эту бабскую корзинку делает. А я лучше попрошу у мамы три рубля и куплю ей настоящий подарок». Тогда я сказал, что Вовка сам дурак, и что я, может, тоже возьму три рубля и тоже куплю подарок. «Нос не дорос!» — крикнул нахальный Вовка. Тут я совсем забыл про Любовь Трофимовну. Схватил корзинку и ударил ею Вовку по уху. Вовка ударил по уху меня и... Через минуту мы оба стояли в коридоре. Домой мы шли угрюмые. Во-первых, нас выгнали с урока. Во-вторых, корзиночка была изуродована в драке. И в-третьих, в наших дневниках было выведено по длинной записи, из которых вытекало, что люди мы неорганизованные, не любим трудиться и не уважаем критику. Мамы дома не было. Она должна была вернуться через два часа. Вовка сразу же, не раздеваясь, подбежал к столу, вытащил три рубля и запихал их в карман. Я сказал Вовке, чтобы он положил деньги обратно. Он показал мне язык и бросился к двери. Я загородил ему дорогу. Вовка не успел остановиться и с разгону боднул меня головой в подбородок. — Ах так! — сказал я и ударил Вовку по шее. — Ах так! — сказал Вовка и размахнулся, чтобы дать мне по уху. Вот тут-то все и случилось. Вовка размахнулся сильнее, чем надо было, и сшиб кастрюльку с борщом. Борщ залил всю комнату от стены до стены, разноцветную дорожку и коврик кошки Джульетты. Вовка посмотрел на получившуюся лужу и сразу, как заведенный, заревел. Я подождал маленько и заревел тоже. Некоторое время мы стояли и ревели, но так как слушать нас было некому, то скоро прекратили это занятие. Вовка посмотрел на меня, я посмотрел на Вовку. Потом мы, не договариваясь, начали сворачивать дорожку. Мы запихали ее в ванну, бросили сверху коврик Джульетты и открыли оба крана. Пока дорожка мокла, мы, высунув от усердия языки, мыли пол. Для верности Вовка искрошил столовым ножом два куска мыла метро и разбросал его по комнате. Скоро на полу образовался слой белой пены, и мы, раздевшись до трусиков, ползали по ней на коленках. Вымытый пол блестел, как свежепокрашенный, коврик Джульетты досыхал на батарее. Отжатая в четыре руки дорожка лежала на своем месте, а мы стояли перед пустой кастрюлей и соображали, что же теперь делать. Можно было, конечно, поесть киселя, но кисель — пищи легкая, а мы после такой работы здорово проголодались. «Будем варить новый обед», — заявил Вовка. Он подставил стул к шкафу, достал с самого верха книгу «Три тысячи рецептов современная кухня и раскрыл ее на том месте, где описывались супы. Самое начало, в котором говорилось, что роль супов состоит в том, чтобы вызывать пищеварительные соки, мы пропустили. «Суп-пюре из салата эскариоль», — старательно читал Вовка. «Суп со спаржей и эстрагоном» по-фламандски, по-андалузски, по-индийски, из чечевицы по-пьемонтски, из омара со сладким перцем. — Опечатка, — сказал я, — сладкого перца не бывает. Бывают красный и черный, но они все равно горькие. — Ха! — закричал Вовка, — не бывает. А может, мороженый, как картошка? В конце концов, из трехсот различных супов мы выбрали самый знакомый — молочный. Но и для него, оказывается, требовались, кроме молока, яйца, сливочное масло, мука и брынза. Брынзы у нас не было. Муку нужно было как-то спассировать в масле. Что это такое, мы не знали, а поэтому решили лучше не связываться с мукой. Мы смешали молоко с водой, бросили туда масло, разбили два яйца и поставили все это на плитку. «Мешать надо», — сказал Вовка. «Кто мешает, того бьют», — ответил я, вырывая у него ложку. Вовка потянул ложку к себе, я к себе. Вовка уперся ногой мне в колено. Я размахнулся, чтобы дать Вовке по шее, но тут в коридоре стукнула дверь и раздались знакомые шаги. Я выпустил ложку, и Вовка сразу же принялся мешать ею в кастрюле. Вошла мама. Она посмотрела на чистый пол, на выстиранную дорожку, на кипящую кастрюлю и всплеснула руками. На глазах у мамы выступили слезы. Она сказала, что мы ее милые фантазеры, и что лучшего подарка для нее в такой день невозможно было придумать. Мама говорила еще что-то, выкладывала из сумки кульки, банки, яблоки, вытащила даже утку, которой нам как раз не хватало для супа из дичи по поохотничьи. Мы не слушали, мы стояли, широко раскрыв рты. Нас, неорганизованных и трудновоспитуемых, похвалили первый раз в жизни. Вовка даже перестал мешать в кастрюле. Он растерянно хлопал глазами, и молоко с его ложки капало на свежевыстиранный половик.